двуголосная песня. Ах, папочка, дорогой господин мой, сказал он, оборачиваясь со счастливой улыбкой и обнимая одной рукой отца к его восхищению. Как чудесно, что Бог любит нас и благоволит к нам, и что Он допускает дым наших жертв до своих ноздрей. И хотя Авель не успел родить детей и был убит в поле Каином из-за их сестры Ноемы, мы все-таки из колена жителя шатров Авеля и из колена Исаака, последнего, кто был благословен. Вот почему нам даны и разум, и сновиденье, и оба эти дара — великая радость, ибо отрадно обладать мудростью владеть словом, благодаря чему ты способен говорить и возражать, и в состоянии назвать любую вещь. Но столь же отрадно быть глупцом перед Господом, и ровно ничего не подозревая, набрести на место, что связует небо и землю, и во сне узнать замыслы совета, и уметь толковать видения, если они указывают, что будет делаться из месяца в месяц. Таким был премудрый Ной, которому Господь объявил о потопе, чтобы тот спас жизнь. Таким был Иенах, сын Ареда, потому что он жил непорочно и умывался в живой воде, Это был отрок Ханок. А ты знаешь о нем? Я доподлинно знаю все, что с ним было, и знаю, что любовь к Бога к Авелю и к цхаку была слабой по сравнению с его любовью к Ханоку, ибо Ханок был настолько умен и благочестив и начитан в таблицах тайны, что отделился от людей, Господь взял его, и больше его не видели, и сделал его ангелом перед лицом своим, и он стал Метатроном, великим писцом и князем мира. Он умолк и побледнел. Под конец он говорил, задыхаясь, и теперь, оборвав свою речь, спрятал лицо на груди отца. Тот был рад укрыть его там. Бросая над ним слова в серебряную вышину, Иаков сказал... Да, я знаю ханоки с первого колена людского сыни и ореда. Аред был сыном Магалалиила, а тот сыном Каинана, а тот сыном Еноса, а Енос был сыном Сифа, а тот сыном Адама. Вот родословие Еноха до самого начала. Внуком же его сына был Ной, второй первый человек. Оно и родил Сима, чьи дети черны, но миловидны, а от Сима в четвертом колене родился Евер, и поэтому Сим — отец всех детей Евера и всех евреев и наш отец. Это было известно, ничего нового он не сообщил. Каждый в роду и семье с детства знал на зубок родословную предков, и старик просто воспользовался случаем развлечься ее повторением и подтверждением. Иосиф понял, что разговор их собьется на прекраснословие, то есть превратится в такую беседу, которая служит уже не для полезного обмена мнениями о тех или иных практических или религиозных делах, а только для перечисления известных обоим истин, только для напоминания подтверждение на назидание, и представляет собой разговорную двуголосицу, подобную той перекличке, какую заводили ночами у полевых костров рабы-пастухи. Знаешь ли ты об этом? Знаю доподлинно. И выпрямившись, Иосиф подхватил. От Егора родился Фалек, а тот родился Руха, а сын Серуха хор, отец Фарры, о радость! А Фарра родила Авраама в Уре-Халдейском и вышел оттуда с сыном своим Авраамом и женой сына своего, которая звалась, как луна, Сахарию и была бесплодна, и с племянником сына своего Лотом. И взял их, и вывел их из Ура, и умер в Харани. И тогда Бог повелел Аврааму, чтобы тот вместе с душами, которых он приобрел Господу, шел дальше через равнину и через поток фрат по дороге, что связывает Синиар с землей Амурейской. Знаю, доподлинно, сказал Иаков и взял опять слово. То была земля, которую Господь пожелал ему указать. ибо другом Бога был Авраам, и открыл он Духом Своим поистину высочайшего владыку среди богов, и пришел в Дамаск, и родил там со служанкой Елеезер, и пошел дальше по этой земле со своими людьми, что принадлежали Богу, и в согласии с Духом Своим заново освещал святыни людей той земли, и жертвенники, и каменные круги, и наставлял народ под деревьями, и учил его, что придет благословенное время. И прибывали к Аврааму окрестные жители, и пришла к нему служанка, египтянка Агарь, мать Измаилы. И пришел он в Шекем. «Я это знаю так же, как ты», — пропел Иосиф. И двинулся отец наш из долины к горе, и пришел в славное место, что нашел Иаков, и поставил между Вефилем и прибежищем Гаем жертвенник Иагу Всевышнему. И пошел оттуда к югу, к земле Негев, а это вот здесь, где горы от лого сбегают к Едому. И сошел совсем вниз, и пришел в грязную землю египетскую и в страну царя Хета, и стал там золотым и серебряным, и был очень богат скотом и всяким добром. И поднялся снова к Негеву, и там отделился от Лота. «И знаешь почему?» — спросил Аков для формы. «Потому что и Лот был очень богат, и мелким, и крупным скотом, и шатрами, и непоместительна была земля для них». Чтобы жить вместе. Но заметь, как роток был наш отец, когда пошел между их пастухами споры за пастбищ, ибо решено было дело не так, как то принято у разбойников-степняков, что приходит и убивает людей, чьим пастбищем и колодцем хотят завладеть. Нет, он сказал племяннику своему лоту: пусть не будет раздора. Между твоими людьми и моими, земля широка, и лучше нам разделиться, и один пусть пойдет налево, а другой направо, без злобы. И двинулся лод к востоку, и избрал себе всю пойменную окрестность Иорданскую. Так оно и было воистину, снова вступил Осев, и стало в жить у четырехградия Хеврона, и осветил дерево, что доставляет нам тени сны, и путнику было пристанище а бездомному кров. Он давал жаждущим воду, и выводил на дорогу заблудшего, и защищал от разбойников, и не требовал за это ни платы, ни благодарности, а только учил поклоняться своему богу Эллилиону, владыке дома, отцу милосердному». Ты сказал это верно, на распев подтвердил Иаков, и поставил Господь завет с Авраамом, когда тот приносил жертву при захождении солнца, и взял Авраам телицу, козу и овна трехлетних, и горлицу и молодого голубя, и рассек он всех четвероногих пополам и положил одну часть против другой. И положил по птице слева и справа, и оставил открытым путь связи между частями, и следил за орлами, что налетели на мясо. И тут напал на него сон, не похоже на сон, и охватили его ужас и мрак. И Господь говорил с ним во сне, и дал ему увидеть дали мирские, и царство, что вышло из семени духа его, и простерлось из беспокойства и правды его духа, и великие дела, о каких знать не знали князья и цари Вавилона, Ассура, Элама, Хатти и земли египетской, и прошел в ночи пламенем по пути связи между частями жертвы. «Ты знаешь, это поистине бесподобно», — снова подал голос Иосиф. Но мне известно еще кое-что. И пала на Исаака, и на господина моего Якова наследие Авраама, завет и обетование. И не было его со всеми детьми Евера, и не досталось оно ни аммонитянам, ни моавитянам, ни едомитянам, а выпало в удел только избранному Богом колену. где Господь усмотрел в себе первородных не плотью, не милостью материнской утробы, а духом, и были избранники его кроткие и мудрые. «Да-да, ты рассказываешь все, как было», заговорил Аков, «и то, что случилось однажды с Авраамом и Лотом, которые разошлись, случалось и после, и народы расходились в разные стороны». и рожденные от лота собственной его плотью Моаф и Омон не остались на его пастбищах вдвоем, ибо Омон привязался к пустыне к жизни пустыни, а на пастбищах Исаака не остался Исаф. Он ушел со своими женами, сыновьями, дочерями, домочадцами и с имуществом своим, и со своим скотом в другую землю, и стал едомом на горе Сиир. А что не стало ей домом было Израилем. И это особый народ, не похожи ни на бродяг из земли Синайской, ни на голодранцев-разбойников из страны Аравайя, но не похожи также на людей Ханаана, ни на земледельцев, ни на жителей городов. Нет, это владыки и пастухи, свободные люди, которые посут свои стада. и берегут свои колодцы и помнят о Господе. «А Господь помнит о нас и о нашей исключительности!» — воскликнул Осиф, запрокидывая голову и обнимая вытянутыми руками отца. «И поэтому дитя ликует в отцовских объятиях, оно в восторге от этих знакомых истин и упоено этим взаимным поучением. Знаешь ли ты мой самый сладостный сон» который снился мне тысячи раз. Это сон о преимуществе и о сыновстве. Многое будет даровано Божьему Сыну. Ему будет удача во всем, что он не начнет. Он будет находить благоволение в глазах у всех, и цари будут наперебой хвалить его. Знаешь, мне хочется пропеть хвалебную песню Владыки Рати Небесной, и чтобы язык мой при этом был так же проворен и лобок, как пища палочка. Они посылали мне свою ненависть и ставили силки, чтобы меня поймать. Они выкопали яму перед моими ногами и бросили жизнь мою в яму, где моей обителью была темнота. Но я выкликнул его имя из мрака ямы, и он исцелил меня. и вырвал меня у преисподней. Он сделал меня великим среди чужеземцев, и народ, которого я не знал, служит мне на лбу. Сыны чужеземцев подольщаются ко мне, ибо без меня они бы умерли с голоду. Грудь его тяжело поднималась и опускалась, и глядел на него широко открытыми глазами. — Что ты видишь, Иосиф? — спросил он тревожно. — Дитя говорит внушительно, но несообразно с разумом. Как понимать, что чужбина служит ему на лице своем? — Это были просто красивые слова, — отвечал Иосиф. — Я хотел попышнее прославить Господа, а луна немного морочит мне голову. «Береги свою душу и будь разумен», — сказал Иаков ласково, — «тогда и получится так, как ты говоришь. Ты найдешь благоволение в глазах у всех. А я собираюсь подарить тебе одну вещь, которой порадуется твое сердце и которая оденет тебя. Господь пролил на уста твои сладости, я молюсь, чтобы он осветил тебя навеки, мой агнец. Сверкая чистым светом, преображавшим ее материальность, луна продолжала высокий свой путь во время их разговора, а звезды, повинуясь закону своего часа, тихо переместились. Ночь дышала миром, тайной и будущим. Старик еще немного посидел у колодца с сыном Рахили. Он назвал его «дому ребенком». и Думузи, истинным сыном, как жители Синьяра называли Таммуза. Еще он назвал его лесным именем Незер, что на языке ханаана значит «росток» и «цветущий побег». Когда они вернулись к шатрам, он настоятельно посоветовал ему не хвастаться перед братьями и не говорить ни сыновьям Ли, ни сыновьям служанок, что отец так долго сидел с ним, и так задушевно беседовал, и тот обещал молчать. Однако на следующий же день он не только рассказал им об этом, но и опрометчиво выболтал сон о погоде, что очень их разозлило, тем более что сон этот сбылся. Поздние дожди были обильны и благодатны.